Глава 32. Первую деревню, граничащую с покинутыми землями, мы решили обойти по краю, памятуя о заведении у Фреда, куда мы заезжали и где лорда Кавендифа, судя по всему, хорошо знали, да и нас видели. Зато во второй сразу вышли на центральную улицу и отправились в таверну, единственную на все поселение. Клавдий исчез, чтобы не привлекать внимания. А мы изображали из себя ничем не примечательных парней, идущих по своим делам. Таверна оказалась одноэтажным деревянным зданием ветхого вида. Внутри располагались несколько столов со стульями, а на входе стойка, за которой стоял худенький старичок с хитрыми глазками. По причине раннего времени посетителей не наблюдалось. «Добрый день!» – поздоровался Илья. «Нам бы поесть!» «Добрый, проходите», — махнул рукой в зал дедушка, язычным басом крикнул куда-то в глубину помещения. «Ринка, тащи сюда свой зад, клиент пожаловали». «Иду, иду», — раздалось в ответ, и в зал выплыла фигуристая девица в коротком темном платье и замызганном, видавшем лучшие времена когда-то, белом переднике. Она, активно виляя бедрами, сразу подошла к нам и, окинув оценивающим взглядом, спросила. «Чего изволите?» «Неси все, что есть, красавица!» — зарехватски подмигнул ей Илья. «Я жутко голоден». Девица широко улыбнулась, кокетливо взмахнул ресницами и, пообещав скоро вернуться, поплыла в обратном направлении, еще больше виляя задней частью. «Да, я думала, больше уже невозможно. А нет, талантливая девушка». Как я заметила, Илья прямо расцвел, когда натянул на себя штаны и чувствовал себя очень уверенно. «Не то, что я». И дело было даже не в огромной, на несколько размеров, больше мужской одежде, а в шляпе, которую я старательно натягивала на глаза, переживая, чтобы ни одна зеленая волосинка, скрытая под ней, не показалась. Иначе все. Маскировки конец. Да и лицо у меня на редкость смазливое для парня, а про свой голос я и вовсе молчу так что только молчать и остается, изображая себя немного придурковатого, немного нескладного подростка, доверив вести все переговоры земляку. А он старался вовсю. Пока ждали еду, приятель завел разговор уже со стариком. «Слышь, отец, что нового в ваших краях? Давненько я тут не был». «То что у нас может быть нового?» всплеснул руками мужчина. ордина опять своего мужа выгнала. Он и рад, ушел жить к ихней соседке-вдове». Рон собрался в столицу урожай на продажу вести а его жен к собирает у местных баб, чтоб тоже, значит, на торги выставить. У нас, знаешь, самые искусные рукодельницы во всей Лирии. А, ну, еще девиц тут разыскивали. Пропали, говорят. Не видели? «Мы?» — удивился Илья, а потом хохотнул и, самоуверенно выпитив перетянутую тряпками грудь, заявил. На их счастье не видели, иначе они бы в миг девицами быть перестали. Красивые хоть?» — дедок похихикал, оглаживая бороду. «Одна вроде красивая, а другая — арчанка». «О как! И кто таких потерял?» «Да наемники, говорят, самому Кавендеву служат. В его землях живут. Только кто им поверит? Все знают, что покинутые земли на то и покинутые, что никто в них селиться не хочет. Небось, сбежали от них девки. Вот они и сполошились». «Но ничего, других найдут. Этого добра и у нас в деревне достаточно». «И то верно!» — хитро хмыльнулся Илья, с видимым удовольствием оглядывая снова выплывшую девицу с подносом в руках. «Богато местные земли! На красавец!» Служанка зарделась от такого комплимента и засуетилась, расставляя тарелки и не забывая демонстрировать грудь, едва прикрытую глубоким декольте. «Ну, разве можно столь явно предлагать себя мужчине?» С неодобрением подумала я, приступая к еде. «Даже если этот мужчина — переодетая женщина, в чьем теле живет мужчина. В общем, сложно все у него». Илья проводил девушку взглядом и присоединился ко мне, за обе щеки поглощая очень неплохое для такого места рагу. Все же сутки, проведенные в лесу на воде и сухарях, давали о себе знать. Дождавшись, когда мы насытимся, к нам за столик подсел дедок с двумя кружками. «Отведайте нашего кваско Лучшие на все двадцать деревень по эту сторону от столицы», — радушно предложил он и с любопытством спросил. «А вы к нам издалека?» «Да ну что ты, отец», — возмутился Илья. местный мы из соседней деревни. Я, правда, уже давненько здесь не бывал в столице, а сел там и работаю. Вот за братишка сводным приехал». Отец просил с собой взять в подмастерье кому-нибудь пристроить, чтобы ремесло осваивал. «Это дело хорошее», — подокнул старик. «А я ведь тоже в столице-то учился и работал. Вот только к мамке помочь приехал, тут меня моя старуха и окрутила. Жениться пришлось». «Они такие!» — сознанием дела согласился земляк, незаметно мне подмигивая. Я покачала головой. «Вот заливает! И откуда всего набрался?» «Хорош квас, причмокнув, похвалил напиток Илья. И кушанье вкусное. Нам бы еще в дорогу чего-нибудь и сметанки. В ваших краях, помнится, она всегда отменная была». «Э, да, сметанка у нас самая наивкуснейшая», с готовностью подтвердил старик и отдал распоряжение Ринке. «Нам сразу вынесли пирогов и сметаной, после чего напарник расплатился, и мы, узнав, где можно отыскать Рона, покинули здание». Нужного мужчину отыскали на соседней улице. Он стоял возле нагруженной и запряженной телеги и о чем-то самозабвенно спорил с женой. «Добрый день, уважаемые!» широко улыбаясь, поздоровался Илья, подходя к ругающейся парочке. «До столицы добросите! Слышали, вы туда собираетесь!» «А вы кто такие?» — подозрительно нахмурился мужчина. Земляк повторил легенду о двух братьях из соседней деревни, отправившихся на заработки. Ему снова поверили, стребовали с нас помедяшки и сказали занять место в телеге. Вскоре мужик, наконец распрощавшись с женой, забрался на козлы, и мы поехали. «Хоть и медленно, зато не на своих двоих», — заметил товарищ. «А тот при желании поспать можно». «Откуда ты все это знаешь про местный быт? И где ты так научился с людьми общаться?» — спросила тихо у парня. «Ну ты даешь, Катюха», — усмехнулся он. Сама же мне поручила разузнать про современную жизнь как можно больше. Я и порасспрашивала наемников, пока ты по комнатам пряталась. А общаться? Тут ничего сложного. Главное, сразу обозначить, что ты свой, и беседа налажена. Да ты, оказывается, психолог, — восхитилась я. Я вор, точнее, был им, и в моей профессии без этого никак. Чем проще с людьми изъясняешься, тем больше доверия вызываешь. Так-то. А теперь зови своего помощника, пока из деревни не выехали, и наш возничий не смотрит, покормим бедолагу. Тем более ей сметану специально для него взял. клавди появился тут же, будто только и ждал команды. Сразу накинулся на угощение, слопал два пирожка, сметану и молча исчез. А мы продолжили свой путь в телеге, не вызывая ни у кого никаких подозрений». Действительно, что может быть подозрительного в трех фермерах, везущих урожай на продажу?